Глеб Соколов. Тюремный паспорт. Продавщица быстро сходила в подсобку, принесла красивую мраморную пепельницу. Поставила ее перед одной из самых ценных клиенток Кристиан Диор, регулярно покупавший товаров на значительные суммы. Перед такой изобразить особенное старание. Не дай бог пожалуется стервозной молодой тетке, управляющей бутика. Вмиг уволят нерадивую консультантшу. Проще найти нового сотрудника, бросовый ходовой товар, чем потерять покупательницу Юнникову. Едва Ирина стряхнула пепел в углубление мраморной пепельницы, в сумочке начал подавать голос смартфон. Молодая женщина достала аппарат. Увидев номер, отобразившийся на его экране, пошевелила губами. Вроде бы чуть слышно прошептала какие-то слова, пожала плечами. Продавщица, стоявшая в нескольких метрах от столика у вешалка, делала вид, что поправляет одежду. Сама тем временем из-под наблюдала за клиенткой. Юнникова ответила на звонок. И тут же изменилась в лице. Продавщица перестала двигать вешалки с пальто, опасаясь пропустить хотя бы одно сказанное слово. Но Ирина молчала. Выслушав, что сказал собеседник, опустила руку с аппаратом, глубоко затянулась дымом сигареты. Продавщица принялась двигать вешалки с пальто. Юнникова нервно курила. Затем затушила сигарету о пепельницу, встала. Не обращая внимания на продавщицу, вышла из бутика. Несколько пиджаков и кофточек, которые она выбрала сегодня, остались лежать неоплаченными на прилавке. Продавщица не решилась сказать ни слова. Причина, по которой внучка Юнниковой столь странным образом покинула бутик, причиной, по которой внучка Юнниковой столь странным образом покинула бутик, были несколько фраз, раздавшиеся в динамике смартфона. «Он на свободе. Понимаешь? Готовься к встрече. Но осторожно. О ком идет речь, объяснять Ирине не надо». Жора Людоеда. Глава шестая. Падение денег и величие Лассаля. За много лет до побега Жора Людоеда из тюрьмы матросская тишина. Пока впечатлительный школьник общался с пожилой женщиной, продававшей театральные буклеты, Таборский, выкурив с тылом предбанники сигарету, которую он дымил, неизвестно кого поджидая, вошел обратно в фойе театра. То ли из вредности, то ли она действительно забыла, как он выходил, но билетерша вновь потребовала у Таборского билет. Чтобы избежать напрасного долгого спора, до спектакля оставалось не так много времени, и как раз в этот момент в дверь валило великое множество опаздывавшего народа, которому он мешал. Таборский полез в карман за бумажником, в который он положил свой, уже один раз надорванный на контроле театральный билет. Как и совсем недавно возле гар гардероба, бумажник опять не хотел вылезать из кармана, и билетерша попросила Таборского отойти в сторонку. Но Таборскому именно в этот момент удалось извлечь бумажник на свет божий. Он полез в то отделение, где вместе с деньгами должен быть театральный билет. Сразу за Таборским стояла большая и шумная группа подростков Судя по виду, приехавших в Москву откуда-то из провинции Иннокентий шагнул в сторону, пропуская их в двери Один из подростков, рванувшихся вперед, толкнул его под руку И пачка иностранной валюты, которую Таборский столь небрежно сунул в бумажник Еще когда стоял у гардероба, вывалилась на пол Если бы деньги были сложены аккуратно Купюра к купюре, они бы, наверное, и упали аккуратно. Но Таборскому в этот день не везло. Купюры веером разлетелись в разные стороны так, как их, наверное, нельзя было бы раскидать и нарочно. Самым примечательным было то, что большинство купюр оказалось крупного достоинства. Под ноги толпившимся подросткам из провинции. На пол театрального фойе легли тут и там суммы, где размером в месячную стипендию студента-отличника, где в аванс инженера, а где в чью-нибудь пенсию. Подростки протяжно охнули и, кажется, приготовились в следующую секунду кинуться собирать с полу рассыпавшиеся банкноты. Таборский обреченно замер. Пораженно замерли и остальные люди, находившиеся поблизости в театральном фойе. Раздавшиеся при этом возгласы слились в один громкий возглас, который и отвлек внимание впечатлительного школьника от разговора с пожилой женщиной. Неизвестно, что бы было потом и как бы Таборский отбирал у школьников свои деньги, какое дознание пришлось бы провести сопровождавшей группу подростков учи учительницы, Но в эту секунду на входе в театр появился тот самый человек с гордой, непокрытой головой и в белом шарфе, который так поразил своим вдохновенным видом впечатлительного школьника, когда тот еще только шел сюда. Только теперь впечатлительный школьник вспомнил, что несколько раз видел этого человека по телевизору. А это был начинавший, но уже громко заявивший о себе молодой актер по фамилии Лассалли которого к этому времени уже уже успели объявить великим некоторые критики, настроены особенно благожелательно и восторженно. Лассаль вошел в фойе театра, глядя куда-то поверх голов, как раз в ту секунду, когда находившиеся там люди вскрикнули из-за рассыпавшихся денег. Произошедшее за этим немая сцена длилась целых десять или двадцать секунд. Все, кто был в этот момент в фойе театр поблизости от входа, включая подростков из провинции, конечно, узнали, лоссали и ждали, что он станет делать, увидев лежавшие на полу прямо у его ног банкноты. Лоссаль же? который вошел в фойе театра с гордо поднятой головой, как показалось впечатлительному школьнику, не видел того, что было у его ног, и, вероятно, решил, что пораженные возгласы, которые на самом-то деле относились к рассыпавшимся деньгам, вызваны его появлением. Впрочем, конечно, неожиданное появление Лассали именно в этот момент еще больше поразило находившихся поблизости людей. Два этих события – падение денег и появление Лассаля – наложились друг на друга. И Лассаль, как представилось в этот момент впечатлительному школьнику, сам удивился, что один его вид действует на людей подобно грому с ясного неба. Конечно, как представлялось впечатлительному школьнику, Лассаль знал себе цену и знал, что производит на зрителей сильные впечатления. Но что она до такой степени сильно, Лассаль, безусловно, не предполагал. Лоссаль не смог сдержать довольной улыбки и, по-прежнему не глядя себе под ноги, прошел в фойе прямо полежавшим на полу деньгам Таборского, мимо билетерши, которая с восторгом и угодничеством заглядывала ему в лицо, не зная, чем она в этот момент может услужить ему. Он прошел по деньгам, оставив на купюрах грязные большие следы, и некоторые из них даже приликли подошвами его ботинок и отвалились лишь, лишь позже. И впечатлительный школьник вдруг увидел, как велик, как огромен этот человек в своем невероятном экстазе, в своем самолюбовании, как каждая клеточка тела этого человека послушно двигалась в такт его тигриной легкой и сильной походке. И впечатлительный школьник, кажется, самим костным мозгом своим ощутил, что даже если принять на веру бредовое предположение, что до этого мига человек этот, Лассаль, был совершенно ничтожен, Пуст, глуп, и только глупость и неразборчивость толпы могла вознести его куда-то, на какой-то пьедестал, где есть известность и величие, то в эту секунду он нечто такое пережил, такая страшная дуга восхитительного экстаза в нем блеснула, что выжгла она в нем невероятный фантастический след». И след этот до самой смерти читаться будет в горящих глазах его И будут смотреть в глаза эти потрясенные зрители И верить им, верить, что бы и как ни говорил человек этот Одним блеском этим завороженные. На Таборского Лассаль даже не взглянул Остановившись, Лассаль крикнул какой-то другой женщине Похожей на билетершу, которую впечатлительный школьник поначалу не заметил И которая уже бежала к дверям К театральному кумиру совсем с другой стороны фойе Анна Серафимовна, что же это такое? В служебный вход не войдешь. Заперт. Я столько времени сжал на звонок. Лассаль в этот момент продолжал улыбаться. Впечатлительному школьнику представилось, что Лассаль все сильнее начинал осознавать, какой невероятный, удивительный вскрик раздался в фойе театра при его появлении. Как округлились глаза находившихся там людей. Как замерли все они пораженно, когда он вошел в дверь. Всю эту сцену Разинутые рты, перекошенные лица, обалдевшую билетершу, которая не знала, куда ей кидаться, Лассаль, полагал впечатлительный школьник, принял за подтверждение собственного величия. И от такого невероятного, потрясающего, невиданного впечатления, которое он, может, в глазах зрителей не видел ни на одном из своих спектаклей, актер Лосаль взлетел, вознесся к самым вершинам счастья, так в этот миг представлялось впечатлительному школьнику, потому что глаза Лосаля стали лучиться уже неким безумным счастьем, а превосходство над собравшимися в фойе людьми, которые он излучал, уже стало немного отдавать сумасшествие. За всей этой модой, Петро, стоит что-то большее, ужасное, в чем я, Жор Людоед, так до сих пор еще и не разобрался. Сказал вор воры в однушке, где они отсиживались после ограбления. «Тут такие тонкости, такие навороты!» «В смысле?» – спросил Петру. «В том смысле, что мода сама себя прячет, маскирует, выдает за что-то. А что-то это, в свою очередь, себя за моду выдает». «А знаешь, что я тебе скажу, людоед?» – перебил его Петро. «Мы с тобой уже в этой квартире допились до самосшествия и несем полную чушь. Никакой такой моды нет, никто ничего не скрывает, никакие подростки ничего не чувствуют. Все это ты выдумал от нечего делать». «Считай так, я тебя переубеждать не буду», – равнодушно сказала людоед. За много лет до побега Жора Людоеда из тюрьмы матросская тишина. Тем временем никто не бросился собирать банкноты. Никто даже не шелохнулся, не сделал ни шашка, не нагнулся. И в первую очередь не спешил подбирать с пола свои деньги сам Таборский. Дальше все происходило очень быстро. Женщина что-то тихо сказала Лоссали, и он, подписав несколько программок, протянутых ему подсуетившимися почитателями, пошел обратно к двери. И тут, наконец, заметил Таборского. Тот стоял невероятно про прямо так, как как будто это не его деньги Валились на полу, и так же, как все смотрел на Лассале «Как ты поживаешь?» – спросил Лассаль Таборского, вероятно, по старой дружбе «Зарабатываешь деньги? Ну-ну Зачем ты ушел из театра? Ты же творец, Таборский, а не какой-то жалкий бизнесмен Но почему же сразу жалкий? Может, это мое призвание?» – спокойно проговорил Таборский Лосаль по-прежнему не смотрел себе под ноги, а между тем одна из крупных купюр опять прилипла к подошве его ботинка. Это его призвание. Может, Лосаль кивнул в сторону впечатлительного школьника, который к этому моменту уже подошел к ним совсем близко, а Таборский мог блистать на сцене. «Да ну тебя! Иди, тебе надо сейчас играть. И не нужно было тебе появляться здесь, в фойе. Иду!» «А ты собирай деньги», – сказал Лассаль, и стало понятно, что он с самого начала разглядел, что лежит на полу. «Да ну их к черту», – сказал Таборский, и, не оборачиваясь, медленно пошел куда-то в сторону буфета. Лассаль, хмыкнув, вышел из театра. Никто по-прежнему не шевелился. «Стойте!» – крикнул Таборскому впечатлительный школьник. Таборский остановился и, обернувшись, отрешенно посмотрел на него а впечатлительный школьник уже торопливо подбирал рассыпанные на полу купюры. Мигом собрав их, он подбежал к Таборскому и протянул тому деньги. «Возьмите, бедные, несчастные деньги, беззащитные! Как он их растоптал! А одну купюру он даже унес на своем ботинке! Деньги за себя постоять не могут!» «Что?» – пораженно спросил Таборский, беря деньги из рук впечатлительного школьника. «Странные у тебя мысли», – проговорил Таборский. «Но во всех случаях спасибо за помощь. «Приглашаю тебя со мной в буфет. Я как раз шел выпить вина, ну, а тебя угощу мороженым». Они пошли в буфет. «Кто этот человек в белом шарфе?» спросил по дороге впечатлительный школьник. «О, это знаменитость! Восходящая звезда, актер Лассаль. Он действительно великолепный актер. У него во всем свой оригинальный почерк. Он к спектаклю-то, в отличие от большинства актеров, никогда не готовится. Играет с колес, приходит в театр позже зрителей». Сегодня ты его увидишь на сцене. Он играет Арбенина. Не знаю, почему он позволил себе появиться в фойе перед спектаклем. Да, жаль мне вас. Лассаль по вашим деньгам прошел и даже не взглянул на них. Стал автографы раздавать. Я же понимаю, как вам должно быть обидно. Вам же хотелось, чтобы все восхищались вашими деньгами, говорили о них. И вот ваши деньги в грязи лежат, а все в этот момент смотрят на Лассаля. «А на вас с вашими деньгами, хоть они и очень большие, никто внимания не обращает. Я представляю, как вы должны не любить театр и актеров». «Перестань, это неправда», – Таборский положил на плечо впечатлительному школьнику руку. «Актеры – замечательные талантливые люди. Я сам еще недавно был актером, так что все, что ты говоришь – это чушь». «Как чушь? Он и сам про вас сказал, что вы жалкий бизнесмен». А могли бы быть творцом, блистать на сцене. Значит, вы должны завидовать. Оно и понятно. Профессия актера с профессией бизнесмена не сравнить. Не та модность и яркость. Перестань. Почему это у бизнесменов не та модность? Чушь какую-то ты несешь. Где ты только всего этого такой маленький набрался? Подростка. Подросток Сергей Кузнецов. Будущий артист самого необыкновенного в мире самодеятельного театра Харин с псевдонимом Томазо Компанелло хотел вместо ответа показать на продавщицу театральных буклетов. Может быть, Таборский поспорил бы с ней, но, поискав ее глазами, в театральном холле нигде не обнаружил. Среди бизнесменов тоже полно модных людей, продолжал Таборский. А я что, не модный? Очень даже модный и яркий, самодовольно проговорил он и хохотнул. Нервный школьник презрительно фыркнул. Модность, да не та, яркость, да не актерская. Табарский предпочел не обратить внимания на эти слова Сергея Кузнецова. Да и чего мне завидовать Лосаль? Он ведь мой друг, продолжал молодой мужчина. А что же другу нельзя завидовать, что ли? Знаете что? А не устроит ли нам с вами одну вещь? Какая-то странная злость охватила впечатлительного школьника. Он понимал, что собирается высказать нехорошую идею и в другой раз, и в другом состоянии. Он ни за что бы не произнес ее вслух, но разговор с продавщицей буклетов так подействовал ему на нервы, что он не мог успокоиться. Он этот разговор воспринял как продолжение удара, который был нанесен ему на улице перед театром. Ему отчаянно хотелось ответить действием на действие. У него даже какой-то азарт в этом вопросе появился. Но один, хоть несмотря на свою нервность, он был и отчаянным подростком, подростком, он бы на все это не осмелился. Но если Таборский его поддержит... Они подошли к буфету, и, не становясь в очередь, Таборский попросил у буфетчицы бокал дорогого вина. Никто из множества людей, стоявших в очереди, не сказал им ни слова. Наоборот, все почтительно расступились перед ними. Но буфетчица была согласна продать только бутылку целиком. И Таборский взял целую бутылку. Впечатлительному школьнику он взял мороженое Они сели на свободный столик И Табрский выпил немного вина «Я слышал, вы ушли из театра», Пороговорил впечатлительный школьник «Значит, вам уже плевать, что здесь будет» «Не понимаю тебя» Табрский внимательно посмотрел на Сергея Кузнецова Он не мог понять, о чем говорит этот подросток «А что тут понимать?» Загадочно произнес впечатлительный школьник «Они на вас давят, наносят удар» Мол, они одни только в моде, а мы тоже. Вот я слышал, есть такое понятие – асимметричный ответ. Посмотрим, как они со своей модностью против нашего ответа разберутся. Таборский пожал плечами. Ничего не понимаю. Впечатлительный школьник осознал, что молодой мужчина явно не готов откликнуться на его идею, которая созрела у него в голове, поддержать ее. Надо на него подействовать, подумал впечатлительный школьник так же, как на меня подействовала продавщица буклетов. Да, вы бизнесмен, деньги зарабатываете. Штука, конечно, хорошая, но сама по себе не модная. Сейчас в моде театр его актеры, они одни. Представляю, как вам должно быть обидно. Вон, даже по деньгам вашим ходит, как по паркету. Я же понимаю, вам хочется, чтобы все вам завидовали, все вами восхищались. Но добиться восхищения одним лишь богатством невозможно. Богатство это лишь... «Сумма денег, а сумма – это цифра, а цифра – вещь совершенно серая и неяркая. Успех – да не тот». «Какое колесицу ты городишь?» – сказал Таборский. «Значит, вы не согласны со мной?» – спросил впечатлительный школьник. «Конечно, не согласен», – ответил Таборский. «Ты что, воспринял всерьез то, что я сказал там у гардероба? Я же шутил. Я совсем не хочу, чтобы они мне завидовали. А скажите» рисовать картины морских баталий, скажем, Трафальгарского сражения. Это занятие модное?» – спросил впечатлительный школьник. «Модное?» – Таборский опять пожал плечами. «Я думаю, что нет. Что тут модного? Когда оно было, это Трафальгарское сражение? Сто? Двести? Триста лет назад?» «Ну ладно», – поднялся своего стула Таборский. Он уже жалел, что принялся общаться с этим странным пареньком. «Я вообще-то должен встретиться у входа...» С одним человеком. Отдать ему ту самую сумму, про которую ты говоришь, что она беззащитная. Таборский пьяно хохотнул. А его все нет и нет. Как бы мне не опоздать в зрительный зал. Ты давай, доедай мороженое, а я пойду, подожду его там, у входа. Покурю. Таборский, торопливо желая поскорее избавиться от странного подростка, ушел. Сергей Кузнецов с досадой посмотрел ему вслед. Нервному школьнику так и не удалось поделиться с молодым мужчиной, возникшей у него идеей. Впечатлительный подросток посидел с полминуты в задумчивости, а потом взял едва начатую таборским бутылку вина, наполнил до краев ее, его стакан и залпом выпил его. Поморщился и тут же, налил второй стакан, вновь выпил. Налил третий, поднес его губам. «Эй, ты что, с ума сошел, что ли? А ну-ка, граждане, отберите у него бутылку!» – закричала, заметив, как он пьет вино буфетчица. Не дожидаясь продолжения сцены, впечатлительный школьник встал и, на ходу выпив третий стакан и поставив его на самый крайний столик, вышел из буфета в фойе. В желудке он тем временем стал как-то ужасно нехорошо, а в голову ударилась сильная волна опьянения. Дали третий звонок. Впечатлительный школьник вошел в зал и разыскал свое место. Кресло рядом с ним оказалось свободно. Его подружка в театр не пришла. Свет погас и раскрылся занавес. Сцена. В центре огромный карточный стол. Зеленое сукно, багрово-красный ковер. Сверху лампа в абажуре. Сидят игроки, рассыпаны карты, мечут банк. Кругом мрачная декорация. Бастионы Петропавловской крепости, шпиль собора, высунувшийся из небытия кусок решетки, летнего сада, ветви засохшего дерева, фиолетово-черная нева, такое же небо с плывущими по нему страшными облаками, причал, безмолвный силуэт парусника. Глава седьмая. Мода на бандитов и убийц. — Привет, бабуля! — едва не сбив с ног старуху, молодой человек ввалился в квартиру. Сын известного актера Лассали, Дмитрий, выглядел старше своих лет. На вид ему дашь 26-27, хотя в прошлом месяце исполнилось только 22. Дмитрий был выше среднего роста худощавого телосложения, чрезвычайно жилистый, с мускулами, выпиравшими из-под кожи по всему телу. Даже желваки на лице бугрились постоянно, а не только, когда плотно смыкал челюсти. Удивительно, казался коренастым и широким, хотя на самом деле таким не был. Голова волосали младшего узкая, вытянутая, покрытая коротким, но густым темным, сильно курчавшимися волосами. Впалые щеки сизового цвета, от щетины пробивавшейся сразу после бритья. Кисти больше подходят рабочему металлисту, пару десятков лет занимавшемуся обтачиванием тяжелых стальных болванок, а не сыну известного актера, непропорционально большие, с крепкими пальцами. Их суставы выбирали и выглядели словно шарниры подъемного механизма. При такой весьма грубой внешности, больше подходившей выходцу из простонародья, Дмитрий Лосаль изысканно одевался. Вещи в гардеробе самых модных дорогих марок. Сегодня на нем были узкие джинсы, короткая кожаная курточка. Молния застегнута под самое горло. На ногах легкие спортивные ботиночки на тоткой подошве. Между средним и указательным пальцем правой руки Дмит... Дмитрий Лосаль зажал дымившуюся сигарету. Старуха Юнникова притворила за ним дверь. Внук тем временем прошагал по коридору в гостиную. Едва зашел в уставленную мебелью комнату, его взгляд приковала к себе медная пепельница. Она стояла на антикварном буфете в самом углу комнаты. Дмитрий давно присмотрел эту вещицу. Изготовленная из самого обычного материала, меди, была полна особого изящества. А самое главное, возраст ее составлял почти две сотни лет. Лассаль-младший был уверен, Владелец антикварной лавки, с которым он уже успел переговорить насчет пепельницы на прошлой неделе, отвалит за нее приличные деньги. При том, что сам наживет на ней, перепродав втридорога какому-нибудь покупателю, еще больше. Шаркая подошвами кожаных домашних туфель, старуха Юнникова вошла следом за внуком в комнату. Лосаль младший медленно подошел к креслу, уселся на него, потянул носом. Встревоженно произнес. Бабуль. «У тебя горит что-то. Или газ идет. Ты на кухне. На плите. Ничего не забыла?» Юнникова остановилась, потянула носом воздух. «Да нет, вроде. Когда ты пришел, я была в комнате. Старуха покосилась навалявшейся на кресле, в котором недавно сидела измятый плед. «А я тебя точно ни от чего не отвлек, когда позвонил в дверь», — проговорил Лосаль. «Дмитрий, может, какой-нибудь чайник на, на кухне включила? Пахнет ведь?» «Да ничем не пахнет!» – воскликнула старуха и торопливо посеменила старческой, раскачивавшись из стороны в сторону походкой на кухню. Сынок Лассали тут же вскочил с кресла, подлетел к буфету, схватил с него медную пепельницу, расстегнув молнию кожаной курточки, засунул пепельницу за пазуху, вновь поднял замок молнии до самого подбородка. Через несколько минут старуха Юнникова вернулась обратно. «Не знаю, что за запах тебя беспокоит! Все выключено, на кухне ничего не горит!» Тяжело дыша, она доковыляла до любимого кресла, уселась в него. «Может, нанесло через вентиляцию, бабуль?» – живо откликнулся Дмитрий. «Такое бывает. А потом свежий воздух протянул. И все прошло». «Не знаю», – пробормотала старуха Юнникова. Достала из кармана платья пачку сигарет, закурила. «Что нового в мире?» Ничего, Дмитрий устало махнул рукой, словно бы этим жестом показывая бабушке свое презрительное отношение к миру за пределами комнаты Он стряхнул пепел с сигареты в пепельницу, в этой комнате их оставалось предостаточно Отец готовится к премьере, страшно волнуется из-за нее, хотя бог знает какая это премьера на его счету Да, знаю, поставил маскарад Лермонтова Ирочка теперь работает на него, менеджером по рекламе Лосаль младший усмехнулся. Нет, приглашает прессу и телевидение на премьеру, проговорила Юникова. На Лосаля придут. Уже подтвердили участие несколько газет и четыре телеканала. Ирочка работает прекрасно. Лосаль младший вновь усмехнулся. По-моему, Ира нигде не продержалась дольше пары недель, проговорил он, выпустил в потолок струю дыма. Напрасно то так. Предыдущие занятия. «Понимаешь, ее просто ничто не увлекало, а теперь она работает с твоим папой, ей интересно, театр, культура, ведущие журналисты, нашла себя».